она вполне могла представить романа монстром терзающим женщину ради получения удовольствия егора никогда ромку легко интересно почему прачкин сын ерунда сейчас когда амина увидела двух мужчин с промежутком в полчаса она вдруг поняла от бывшего мужа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 на мгновенье амина испугалась но поворачивать обратно было поздно нужные шаги сделаны нужные слова произнесены. счет открыт как здоровье игорь юрьевич спросил ромко спасибо отец здоров привет ему огромный амина кивнула говорят у тебя появилась девушка спросила она с улыбкой раз говорят